Четверг, 24 января 1924 год. Вот уже четвёртый день, как Ленин ушёл из жизни. Мысль об этом не оставляет землячку. Однако жизнь не позволяет сосредоточиться на том, что её так волнует. Жизнь идёт своим чередом. В эти дни особенно заметна повседневная сутолока, но не отмахнуться от неё, не отмахнуться. За окном зимний морозный день, снег, солнышко, белезна. Сквозь стёкла доносится неумолчный щебет, точно вступили в оживлённую перекличку воробьи. Но то не воробьи, землячка подходит к окну. Толпа ребятишек мчится посреди мостовой, то ли в школу бегут, то ли из школы. А может, они даже ходили в дом союза. Хотя из-за мороза в детей туда водить запрещено. Да, жизнь идёт, а ленина нет. Среди дали партийных организаций несут пачки заявлений. рабочие вступают в РКПБ. Этим заявлением землячка ведёт особый учёт. Люди стихийно идут в партию. Движение рабочих можно только приветствовать, хотя каждую кандидатуру надо в отдельности рассмотреть и взвесить. Способен ли человек стать коммунистом? Землячка интересуется, как обстоят дела в других районах, и ей досадно, что Красная Пресня опережает за москворечье. Но вот на какие-то минуты она остается одна, и снова мысль устремляется в колонный зал, где на высоком постаменте, утопая в цветах, лежит тот, кто вдохновляет сотни и тысячи таких партийных работников, как землячка. Возможно, совестливее и тщательнее решать вопросы, с какими устремляется в райкомы и парткомы бесконечное множество разных людей. Около Дома Союзов стоят необозримые очереди. Сотни тысяч людей прощаются со своим Ильечом. И здесь, в своём кабинете, она тоже думает о нём, прощается, никак не может проститься. Так тянется день. Вспыхивает электрический свет, а она не заметила, кто повернул выключатель. За окном смеркается ранние белесые зимние сумерки. Похоже, похолодало ещё сильнее. Она видит, как несётся по улице ветерок. Начинается вечерняя позёмка. Закрутится снежок среди мостовой и понесется дальше. Холодно, грустно. Неслышно входит ее верная помощница Олечка, ставит на стол стакан чаю. «Розалия Самойловна!» — в голосе Олечки упрек. «Ах, да!» — покорно отвечает землячка. «Ей не хочется разговаривать, и Олечка понимает ее, так же неслышно выходит. Ни пить, ни есть ей тоже не хочется. Может она подумать о самом главном, что не дает ей покоя все эти дни». А самым главным о нём. Четверть века живёт она мыслями, делом, теплом этого человека. Четверть века. Какие необыкновенные четверть века. Никто из тех, кто когда-либо общался с ним, не забудет его. Человека нет, но как историческая личность он будет существовать вечно. Во всей мировой истории не было деятелей таких масштабов, как Ленин. Но прежде всего он вспоминается ей как человек, как живой человек. Человек, с которым она здоровалась за руку, разговаривала, спорила, пила за одним столом чай, дышала одним воздухом. Она видела его ещё совсем недавно. Вчера на пешком прошла и все 5 верст за гробом. Но вспоминается он почему-то совсем молодым, таким, каким она его видела в Швейцарии. Все хорошо знают, как выглядел Ленин: огромный лоб, небольшие внимательные глаза, широкий прямой нос, чуть сколост Ржеватые усы, бородка. Но все это внешне, не передающие характерные его особенности. Землячка восстанавливает в памяти облик Ленина. Умен. Удивительно умен. Проницателен. Лицо выражает волю и сдержанность. Но в то же время во всем его облике необычайная нежность. Нежность и одухотворенность. Очень внимательный и мягкий человек. Мягкий? Никогда он особой мягкостью не отличался. Мягкий? не отличался и снисходительностью, но зла в нем не было. За всю свою жизнь он не совершил ни одного злого поступка. Суров, строг, да, но злым не был. К людям он относился нежно. Такого человека ей уже никогда не встретить. Великий человек, а люди чувствовали себя с ним как с равным, с такой простотой, человечностью и обходительностью обращался он с ними». Перед ним невозможно было умничать, невозможно лицемерить. Он понимал человека с полуслова. Его нельзя было обмануть, перед ним нельзя было притворяться. Если он мог помочь человеку, он всегда помогал. Если представить себе книгу, в которой будет описана жизнь Ленина, может быть, одним из самых блестящих считала землячка. Будут страницы, посвящённые деятельности Ленина на 10-м съезде партии. Взаимоотношения пролетариата и крестьянства. Развитие социалистической экономики. Единство партии. Доклад Ленина о проднологе. Необыкновенная глубина научного анализа. Железные формулы. Неопровержимые законы политического и экономического развития. И вместе с тем все предельно просто, ясно и даже популярно. И если кто-либо из коммунистов мечтал, что в три года можно переделать экономическую базу, экономические корни мелкого земледелия, то он, конечно, был фантазер. И нечего греха таить, таких фантазеров в нашей среде было немало. И ничего тут нет особенно худого. Откуда же было в такой стране начать социалистическую революцию без фантазеров? Практика, разумеется, показала, какую огромнейшую роль могут играть всевозможного рода опыты и начинания в области коллективного введения земледельческого хозяйства. Но практика показала, что эти опыты, как таковые, сыграли и отрицательную роль, когда люди, полные самых добрых намерений и желаний, шли в деревню устраивать коммунные, коллективы, не умея хозяйничать, потому что коллективного опыта у них не было. Вы прекрасно знаете, сколько было таких примеров. Повторяю, что это неудивительно, ибо дело о переработке мелкого земледельца, переработке всей его психологии и навыков, есть дело, требующее поколений. Решить этот вопрос по отношению к мелкому земледельцу, оздоровить, так сказать, всю его психологию, может только материальная база: техника, применение тракторов и машин в земледелии в массовом масштабе, электрификация в массовом масштабе. Вот что в корне изгромадно и с быстротой переделало бы мелкого земледельца. Если я говорю, что нужны поколения, это не значит, что нужны столетия. Вы прекрасно понимаете, что достать тракторы, машины и электрифицировать громадную страну – такое дело может во всяком случае исчисляться не менее чем десятилетиями. Произнося это, Ленин заглядывал вперед на десятки лет. О единстве партии, этой основе основ партийной жизни, Ленин говорил чуть ли не в каждом выступлении. Диктатура пролетариата есть упорная борьба, кровавая и бескровная, насильственная и мирная, военная и хозяйственная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Сила привычки миллионов и десятков миллионов самая страшная сила. Без партии, железной закалённой в борьбе, без партии, пользующейся доверием всего честного в данном классе, без партии, умеющей следить за настроениями массы и влиять на него. Вести успешную такую борьбу невозможно. Высказаться с такой простотой и смелостью мог только вождь могущественной партии, пользующейся в ней непререкаемым авторитетом. Землячка помнила честование Владимира Ильича в связи с его 50-летием, устроенной Московским комитетом. Почти все выступавшие на заседании оратора считали необходимым отметить скромность великого человека, скромность Ленина, Нет, речь идёт не о той обывательской скромности, синониму которой, если верить словарям, считаются умеренность, смиренность, невзыскательность, кротость. Подходит ли хоть один из этих эпитетов к Ленину? Скромность Ленина это простота гения. Простота была ему так же присуща, как и величие. Это было естественное состояние его духа. Четверть века провела она в близи Ленина, и только сейчас Ленин начинает вставать перед ней во весь рост. Она всегда признавала его вождем партии и, следовательно, своим вождем, потому что ее собственная жизнь, вся без остатка, отдана партии. Но только сейчас, ощущая всю боль утраты, она понимает, насколько больше она могла бы получить от него, если бы видела его таким, каким он сейчас встает перед ней. Землячка поднялась, прошлась по комнате. Подошла к окну. На улице совсем темно. Поздний вечер. Только слышно, как ветер несётся над снежными сугробами, и мороз становится должно быть всё крепче. Редкие прохожие не идут, а бегут по тротуару. И опять она задумалась о нём. Многие выдающиеся государственные деятели уходили из жизни, и вместе с их смертью кончалась их политика, их предначертания, их направления. На смену умершему появлялся новый руководитель, и возникало новое направление, новая программа. Впервые в мировой истории всё будет иначе. Ленин умер, и Ленин жив. Программа развития страны определена им на многие десятилетия вперёд. Он по-прежнему будет вести народ. Его идеология неотменяема, её жизненность неоспорима. Он будет сопутствовать землячке в течение всей её последующей жизни. Будет сопутствовать всем большевикам, будет сопутствовать молодёжи во всех её дерзких устремлениях к будущему. Свет его истина освещает дорогу грядущим поколениям.